На этот вопрос она не ответила. Валандер подумал, что здесь может скрываться что-то важное, и решил попробовать с другого конца. А что, известно, как люди одевались, к примеру, в XII веке? Да, но мы так далеко не забирались. А как вы выбирали эпоху? Она снова промолчала. Валандер начал понимать, на какие именно вопросы она не хочет отвечать. Расскажи, что случилось на Иванов день. Я заболела? Внезапно. Заболеваешь всегда внезапно? И как было дело? Мартин заехал за мной, я сказала, что не могу. И что он сказал? То, что и должен был сказать. Валандер не понял, что ты имеешь в виду. Спросил, правда ли это или нет. Если говоришь неправду, тебя оттолкнут. Он задумался. Сначала она не ответила на вопрос, почему они никогда не повторяют свои маскарады потом про то, как они выбирают эпоху, а теперь вдруг это. Если говоришь неправду, тебя оттолкнут. Кто оттолкнет? Откуда? — То есть вы очень серьезно относились к вашей дружбе? Никакого вранья. Если врешь, тебя оттолкнут. На ее лице читалось искреннее удивление. — А иначе разве это дружба? Он кивнул. — Конечно. Дружба держится на доверии. — А на чем же еще? — Не знаю, может быть, на любви? Она снова подтянула одеяло к подбородку. «Что ты подумала, когда поняла, что они уехали в Европу, и ни слова тебе не сказали?» Она посмотрела на него долгим взглядом. «Я уже отвечал на этот вопрос». Валандер не сразу понял, когда и где она могла отвечать на этот вопрос, но потом сообразил, «Ты имеешь в виду того полицейского, который приходил летом? А кого же еще?» «А ты помнишь, когда он приходил?» «Первого или 2 июля». «А что он еще спрашивал?» Она резко придвинулась к нему, так что он даже отшатнулся. «Я знаю, что его убили. Того, по имени Светберг». «Вы это хотели мне сообщить?» «Не совсем», — сказал Валандер. «Но я хотел бы знать, о чем он тебя спрашивал. Ни о чем». Он нахмурился. «Но ведь о чем-то спрашивал». «Больше ни о чем. У меня есть кассета». Он ошарашенно посмотрел на Ису. «Ты записала на магнитофон разговор со Светбергом?» — Потихоньку, разумеется, я иногда так делаю. — На диктофон. — А Светберга тоже записала? — Да. — А где запись? — В павильоне. — Где вы меня нашли? — С голубым ангелом на этикетке. — С голубым ангелом? — Я сама делаю этикетки. Он кивнул. — Ты не против, если мы позаимствуем эту запись? — Почему я должна быть против? Валандер позвонил в полицию и велел дежурному послать людей за кассетой и плеером. Он вспомнил, что около кровати лежал плеер. «С голубым ангелом?» — недоверчиво спросил дежурный. «На этикетке голубой ангел. Это срочно». Ровно через двадцать девять минут привезли кассету. Девушка тем временем ушла в туалет и не появлялась минут пятнадцать. Когда она вышла оттуда, Валлендер, к своему удивлению, заметил, что она вымыла голову. Он вдруг подумал, что надо быть на страже. Как бы ей вновь не пришла мысль покончить с собой... И тут, постучав, пошел полицейский с плеером и кассетой. Она кивнула. «Именно эта кассета, все правильно!» Она надела наушники и нашла нужное место. «Вот!» — сказала она и протянула ему наушники. Услышав громкий голос Светберга, он вздрогнул, как от удара. Светберг прокашлялся и задал свой вопрос. Ответ ее был слышен плохо. Видимо, она сидела далеко от микрофона. Он перемотал пленку назад и послушал еще раз. Нет, он не ошибся. Она была права. Светберг действительно задал тот же вопрос, что и он, но не совсем. Разница в формулировках была решающей. Вот какой вопрос задал Иси он сам. Что ты подумала, когда поняла, что они уехали в Европу? И ни слова тебе не сказали. Светберг спросил, в общем, то же самое, но смысл был иным. Валандер еще раз послушал знакомый, тысячу раз слышанный голос. Ты и в самом деле считаешь, что они уехали в Европу? Он опять перемотал пленку. Иса не ответил на вопрос Светберга. Он снял наушники. «Светберг знал», — подумал он. «Он знал уже первого или второго июля. Светберг знал, что они никуда не уехали». Глава 14. Они беседовали еще довольно долго. Плеер лежал рядом на столике, плеер и кассета с голубым ангелом. Все, что осталось от голоса Светберга. Валандер продолжал задавать вопросы, хотя... Никак не мог сосредоточиться. Его мучил вопрос, кто должен сообщить Исе Эденгрин о том, что случилось с ее друзьями в национальном парке. Кто и когда? У Валандера было неприятное ощущение, что он ведет нечестную игру. Наверное, с самого начала следовало сказать правду. Сейчас, уже в десятом часу вечера, он понял, что дальше не продвинется. Оставалось только одно. Он извинился и вышел. Якобы глотнуть кофе. Из коридора он позвонил Мартинсону. Почти все уже вернулись в Истат. На месте происшествия оставались только криминалисты во главе с Нюбергом. Они собирались работать и ночью. Валландер сообщил, где он, и попросил пригласить к телефону Ан Брит Хёглунд. Когда она взяла трубку, он рассказал все как есть. Ему нужна ее помощь. — Я у Исы Эдденгрен, — сказал он. — Ей тоже надо сообщить. Как она среагирует, неизвестно. «Она в больнице сухо сказала Анбрид. Что может случиться?» Ее ответ удивил Валандера. Он не ожидал от нее такой черствости. Но он быстро сообразил, что это всего лишь защитная реакция. Весь этот длинный, теплый августовский день она провела там, в лесу, на месте преступления, одного из самых отвратительных из когда-либо виденных Валандером. «И все равно хорошо бы ты приехала, — сказал он. — Я боюсь один. Не забудь, что она только что пыталась отравиться». Он нашел сестру, ту самую, что недавно брала у него кровь на сахар, и спросил имя врача и его домашний телефон. Заодно спросил, какое впечатление производит на нее Иса Эденгрен. Некоторые самоубийцы обладают колоссальной волей. Бывает, конечно, и наоборот, но Иса, по-моему, принадлежит именно к первой категории. Он спросил, где можно раздобыть чашку кофе. Она послала его в Вестибюль. Там, по ее словам, есть кофейный автомат. Он позвонил врачу. Вначале трубку взял ребенок, потом женщина и, наконец, мужчина. — Я забыл вас спросить, — сказал Валандер. — Мы должны сообщить ей о происшедшем. Все равно она узнает завтра, причем как узнает и от кого, мы знать не будем, и понаблюдать за ее реакцией не сможем. Это и есть мой вопрос. Как она может среагировать?